Как и в прошлый раз, выглядела фрау Матерн безукоризненно, лишь туфли и сумочка поменяли свой цвет с красного на тёмно-синий. Она воткнула свой влажный зонт в находящуюся слева от двери подставку из нержавеющей стали и уверенно сделала несколько шагов в направлении диванчика, потом вдруг замерла, как бы осознав свою бесцеремонность, и вопросительно взглянула на Макса. он улыбнулся и сказал: "Никаких проблем, фрау Матерн. Присаживайтесь". Она села и попросила пепельницу, прикурила и сделала несколько быстрых затяжек. По всему было видно, что она взволнована, то ли какими-то внешними обстоятельствами, то ли предстоящим разговором с Максом. "Господин Вундерлих, неужели это конец?" "Что, фрау Матерн?" Вы ещё спрашиваете? Теперь мой бриллиант превратился в иголку в стоге сена, которую, как известно, отыскать невозможно. Просто ситуация усложнилась, но я приложу все усилия и в свою очередь надеюсь на взаимность с вашей стороны. Что вы имеете в виду? Всего лишь то, что вы ничего не должны от меня скрывать и объяснять каждую мелочь, о которой я спрошу. По-моему, я не давала повода, в основном, да, уклончиво ответил Макс. Она снова сделала пару нервных затяжек и спросила: "А где же ваша помощница?" "Я её отпустил для выполнения некоторых моих поручений", сыщик вернулся к своему столу и сел. Кристина Матерн выжидающе смотрела на него, справедливо полагая, что приоритетное право начать разговор за ним, что он как-то должен объяснить сказанное ранее. Макс начал в своей обычной манере: "Фрау Матерн, с тех пор, как мы подписали наш договор, я проделал кое-какую работу". не смею утверждать, что я существенно продвинулся в розовский бриллианта, но те сведения, которые я раздобыл, по меньшей мере, не бесполезны для продвижения в этом деле. Дело, как я уже заметил, усложнилось, и именно теперь вы должны понять, как важна любая мелочь. Любой опущенный вами из соображений неважности или каких-то личных побуждений факт может стать тем недостающим звеном, без которого невозможно найти разгадку. Что вы всё же имеете в виду, когда вы при нашей прошлой встрече рассказывали о любовных связях Рольфа Гамерсбаха, которые омрачали ваши отношения, вы никак не упомянули о некой неизвестной женщине, с которой у банкира были отношения. Насколько я знаю, у вас с ним по этому поводу были проблемы, и немалые. Кристина Матерн потупила глазки, размышляя, откуда ему это стало известно. На память пришла одна перепалка, возникшая между ней и Рольфом по этому поводу. Они сидели в тот раз в одном уютном ресторанчике. От негодования она тогда даже вскочила с места и выбежала из ресторанчика, а Рольф выбежал за ней. Там были совершенно незнакомые люди, вряд ли господин Вундерлих мог с ними общаться, но там могла быть и Бригитта Ганнерсбах. Ведь эта серая мышка в последнее время стала сущей змеёй. Она безусловно следила за ними. Кроме того, Она подслушивала телефонные разговоры. Рульф сам говорил об этом, и ведь сыщик, вероятно, встречался с ней. Вы правы, господин Вундерлих, женщина была Однако я не посчитала, что этот случай может представлять для вас особый интерес. Ведь я просто тогда сказала, что случающиеся, пусть даже иногда его любовные связи, также стояли на пути к нашему возможному браку. И этот случай в том числе. Хорошо. Я думаю, вы меня поняли. Расскажите, пожалуйста, с максимальными подробностями, что вам известно об этой связи вашего любовника. Он познакомился с ней недели 4 назад, где-нибудь в командировке. Нет, здесь во Франкфурте. Он не рассказывал, где конкретно. Такое бывало раньше? За время нашего знакомства, пожалуй, нет. Как вы узнали о том, что у него появилась эта женщина? Он сам рассказал мне об этом, когда уже принял решение бросить её. После этого я и закатила ему скандал. Он объяснил вам, почему расстался с ней. Он сказал, что она страшный человек, что с его стороны было роковой ошибкой подойти к ней однажды и познакомиться. После нескольких дней знакомства она не оставляла его в покое, постоянно звонила. И говорила, что он принадлежит только ей. Она угрожала ему, не так, чтобы она произносила какие-то угрозы, но Рольф рассказывал, что когда он говорил ей, что у них не может быть ничего общего, взгляд её становился столь безумным, ему казалось в такие минуты, что она готова на всё. Она красива, Рольф говорил, что да, Что ещё рассказывал вам о ней Рульф Гамерсбах. Он ещё говорил о какой-то тайне, связанной с этой женщиной. Он собирался разгадать эту загадку и обещал потом мне обо всём рассказать. Возможно, так и было бы, если бы, если бы он не был застрелен неизвестным мужчиной, которого, как я теперь представляю, могла нанять и эта неизвестная особа. Да, господин Вундерлих. Правда, я пока не вижу, что могло послужить мотивом. А вдруг она знала о бриллианте и расписках? Не думаю, что дело зашло так далеко. Ваш любовник не так глуп, чтобы докладывать о таких вещах первой встречной, сказал Макс, а про себя подумал, что он в этом не очень уверен. Он задумался, помолчал немного, а потом, вздохнув, сказал: Благодарю вас, фрау Матерн. Всё, что вы рассказали, очень важно. Вообще говоря, этот вопрос всплыл позже, уже после нашего разговора по телефону сегодня утром. Она, конечно, помнила, о чём они говорили утром, но промолчала. А он ни словом не обмолвился о посещении Бригитты Гамерсбах. Сыщик немного помолчал, потом спросил: Вы, видимо, помните наш вчерашний телефонный разговор. Конечно, вы сказали, что господин Датлев не сообщил ничего утешительного. Именно это и явилось основным поводом пригласить вас сюда. Макс, ни слова не говоря, встал и отправился за ширму. Вскоре На столик опустился поднос с двумя чашками кофе, а вслед за ним на диванчик рядом с Кристиной Матерн опустился сам Макс. Она поняла, что разговор будет долгим, сделала глоток и терпеливо ждала. Сыщик заговорил уже более доверительным тоном. "Фрау Матерн, Я исхожу из того, что за 3 года вашего знакомства с Рольфом Гамерсбахом вы появлялись с ним в различных компаниях. Вы красивая женщина, и ему, вероятно, было приятно при случае продемонстрировать это. нивов связей, как вы уже упоминали, были достаточно широкими. Однако, когда речь идёт о крупной сумме наличными, то я допускаю, что круг знакомых, которые могли бы оказать такую услугу, сразу ощутимо сужается. Кроме того, согласитесь, в нашей стране, где финансовая политика направлена на снижение наличного оборота, такие явления редки, если не сказать больше. Вы хотите сказать, что Рольф был связан с криминальным миром, не совсем так. Я вполне допускаю, что он сам не совершил ничего предосудительного, но широта его натуры, а также острая необходимость в деньгах, вероятно, снижали его осторожность при заведении знакомств. Поймите меня правильно, ведь неоспоримым остаётся тот факт, что ваш бывший любовник получал деньги за бриллиант наличными. Об этом прямо рассказал господин Детлев. И что же вы хотите от меня, господин Вундерлих? Попытайтесь вспомнить о каких-то его знакомых, которые вам чем-то запомнились. Мне нужно за что-то зацепиться. В комнате повисло молчание. Она задумалась, симпатичное личико невольно нахмурилось, отражая напряжённую работу мысли. Макс вернулся за свой рабочий стол, в ожидании стал водить мышкой, просматривая что-то на экране монитора. Он не торопил Кристину, понимая, насколько важно то, что она сможет рассказать. Фрау Матерн наконец собралась с мыслями, забросила ногу на ногу и, обхватив верхнее колено сцепленными пальцами рук, тихим голосом начала: Я не могу судить о правилах наличного оборота, так как являюсь всего лишь старшим продавцом. Я плохо разбираюсь в тонкостях бухгалтерского учёта, хотя, конечно, знаю, что в нашем супермаркете всё идёт через кассу и затем поступает в банк. Думаю, вашей задачей не является оценка финансовых действий тех лиц, которых я собираюсь назвать, ведь вы всего лишь ищете мой бриллиант, несомненно. Фрау Матерн, я не буду этим заниматься. Для меня сейчас самое главное, чтобы те, кого вы назовёте, оказались бы наиболее вероятными кредиторами, которые могли судить деньги Рольфу Гамерсбаху. Чем точнее вы назовёте кандидатов, тем меньше бесполезных хождений и звонков. Вы согласны? Она кивнула и решительно заговорила. Господин Вундерлих, Пожалуй, я могу назвать троих. Это владелец ломбарда из Карлсруэ, Эдвин Краузер. Как-то раз мы ездили с Рольфом к нему в гости. У него большая вилла в пригороде Карлсруэ, и у него, конечно, водится денежки. Высокий, седовласый, импозантный господин. Они с Рольфом были очень дружны. Они вели при вас какие-то деловые разговоры. Ни в коем случае. Я в основном болтал с женой господина Крауза, Стефанией. Там не происходило ничего особенного: вино, хорошие закуски на лужайке перед виллой, музыка. Наверное, Рольф обсуждал с ним какие-то вопросы. Они иногда уединялись, бродили вдвоём вокруг виллы. Мне хватало компании Стефании Крауза. Она болтала без умолку. Хорошо, Фрау Матерн, пожалуйста, дальше. В число этих троих я включила бы также Уве Линда. Внешне он прямая противоположность Эдвину Краузу, толстый, приземистый, с бегающими глазками, у него букмекерская контора. Где вы его встречали? Прямо там, так сказать, на рабочем месте. То есть на Франкфуртском и подроме. Он в основном специализируется на конных скачках. Там у него пункт, где делают ставки. Вы бывали у него дома? Никогда. Рольф брал меня иногда на бега, там я и видела Уве. Если Рольфу надо было с ним переговорить, то мы заходили в имеющуюся неподалёку пивную. Долго они ничего не обсуждали. Уве вечно торопился. пара ничего не значищих для меня фраз, понятные только им жесты, обмен взглядами, для меня это ничего не значило. Да я и не пыталась вникать. Я во всём полагалась на Рольфа. В этих вопросах он был для меня непререкаемым авторитетом. Был ещё кто-то третий. Да. Но этого я знаю меньше. Ахмед Турок. Он торговал подержанными автомобилями на автомобильных рынках во Франкфурте. Видел я его один раз мельком. Рольф тогда заскочил на рынок. Он хотел, чтобы Ахмед по выгоднее продал его старый автомобиль. Как он выглядел? Лет 40, среднего роста, смуглый, с чёрными волосами, как у большинства турок. Что ещё? Небольшие усики. Ах да, небольшой шрам на правой щеке. Ну что ж, фрау Маттерн, не так уж и плохо. Как раз трое, ровно столько, сколько раз закладывался бриллиант, хотя это скорее всего ничего не значит. Будем искать дальше. Рыть, как любит говорить моя помощница. Было бы замечательно, если бы эти трое и оказались теми, кто ссужал деньги вашему бывшему любовнику. Не хотели бы вы ещё что-нибудь добавить к тому, о чём мне сегодня рассказали? Пожалуй, это всё. Макс проводил её до двери, пожелал хорошего вечера и вернулся в комнату. Разговор с Кристиной Матерн оказался не бесполезным, но свежая информация, полученная от неё, рисовала дальнейшую картину розыска по методу: "Пойди туда, не знаю куда". Ему очень нравилось это выражение, услышанное в детстве и переведённое дословно на немецкий одним русским, когда-то отдыхавшим вблизи фермы его родителей. И совсем не факт, что эти хождения что-то принесут, но делать это надо, ведь его величество Случай помогает тем, кто его ищет. Таинственная незнакомка, последнее увлечение любвиобильного банкира также представляла интерес в связи как с убийством Рольфа Гаммерсбаха, так и с Розовским бриллиантом. Однако след её не представлялся ему пока сколь-нибудь различимым. Макс вернулся к компьютеру и занялся приведением в порядок своих записей. С некоторых пор он ввёл что-то вроде дневника. Правда, в отличие от прежних времён, Когда любители записей в дневниках доверяли свои сокровенные мысли листу бумаги, он пользовался современными технологиями. Вот и сейчас сыщик достал из сейфа флешку, вставил её в соответствующее гнездо компьютерного блока и погрузился в мир собственных мыслей. Вскоре пришлось включить свет. И тогда очевидным образом проявилась та бачная дымвая завеса, висевшая над его столом и делавшая размытыми контуры предметов у дальней стены комнаты. Он встал и пошёл открывать окно. Шиллер Штрассе ворвалась в комнату весёлым смехом мужчин и женщин, спешащих приземлиться за столиком в уютном уголке какого-нибудь кафе или ресторана. Дождя уже не было, но мостовая еще блестела в свете многочисленных огней. Спрятав в сейф флешку и заперев офис, Макс отправился спать. По дороге к парковке он пытался строить планы на завтра, но из этого ничего не вышло.